Вердикт. Всю ночь Офелия пыталась разглядеть звезды сквозь грязные стекла оранжереи. Среди растительности иногда мелькала огонек. Это профессор Вольф затягивался сигаретой. Рассказ профессора не оправдал ее надежд. Разумеется, ужасно, если расколы образования семей были запланированы заранее. Но Офелия по-прежнему не знала, кто такой ЕДЭ, «Где находится эра чудес?» и «Талия» — это книга, которую ищет Торн, как не знала и убийцу, сумевшего напугать стольких людей. Пожалуй, у нее снова было больше вопросов, чем ответов. Афели уже почти заснула, когда Октавия растолкал ее и указал на небо, занималась заря. Они по очереди умылись и почистили форму в туалетной кабинке, стараясь не обращать внимания на витавший там сомнительный запах». Молча загасив последнюю сигарету, профессор Вольф натянул черную куртку, убрал мушкет, подпиравший дверь оранжереи, и по крышам повел их к той же пожарной лестнице, которой они воспользовались накануне. «Здесь мы расстанемся», — заявил он. «Вы уходите. Я остаюсь». Кончиками пальцев профессор пожал руку, протянутую ему Октавию, и стал смотреть, как тот спускается по лестнице потом, схватив Офелию за плечо, спросил, «Вы ему доверяете?» «Да». Уверенный ответ девушки удивил прежде всего ее саму, ведь еще два дня назад она считала Октавию врагом. Профессор судорожно сжал плечо Офелии, однако при этом он не перестает быть сыном Палукса. «Все, о чем мы вчера говорили, он расскажет властям». На вашем месте я бы не доверял людям, которые манипулируют коллективной памятью, особенно теперь, когда вы знаете то же, что и я. Афилия согласно кивнула. У меня к вам просьба, юная особа, продолжал он. Вы должны оказать мне одну услугу. Девушка опять кивнула. Знаете ли вы служащего мемориала по имени Блез? И снова кивок, на этот раз нерешительный. Она понимала, что в долгу перед профессором, но не была уверена, что готова скомпрометировать друга, если бы профессору Вольфу понадобилось именно это. Однако профессор выглядел не менее растерянным, чем она сама. Теребя обгорелые клочья бородки кусая губы, будто желая как следует проживать слова, он, наконец, произнес. «Не могли бы вы всего лишь сказать ему, чтобы он вел себя осторожнее?» «А он знает, что с вами случилось?» — шепотом спросила Афелия. Профессор нахмурился. Нечесанная голова и плохо выбритые щеки выдавали его дурное настроение. Сейчас он больше походил на дикаря, чем на респектабельного ученого. «Нет», — буркнул он, — «а если узнает, то захочет мне помочь и навлечет на себя неприятности. Поверьте, ему и без того не везет». «Я могу на вас рассчитывать. Предупредите его, но ни слова обо мне». Они подошли к лестнице, и Офелия, вцепившись руками в перила, осторожно встала на ступеньку. «Мне кажется, Блесс предпочел бы услышать предупреждение из ваших уст». Девушка так медленно спускалась, что вполне могла бы претендовать на рекорд помедлительности. Когда же она, наконец, вступила на утоптанную землю старого двора, где им довелось так много пережить, то с трудом узнала это место. Еще вчера здесь бушевала настоящая пыльная буря, но сегодня предрассветный воздух напоминал прозрачную гладь озера. Все кругом словно замерло, боясь напомнить о вчерашних потрясениях. Посреди двора стоял Октавий и пристально смотрел себе под ноги. Офелия ни за что не смогла бы определить, где лежал труп бесстрашного. Видимо, патруль зачистил место происшествия, не оставив следов. Внезапно девушка вспомнила о сыне погибшего. Сообщат ли мальчику, что на самом деле произошло с его отцом? И вообще, осталась ли у бесстрашного семья? «Идем отсюда», — буркнул Октавия, — Здесь нам больше нечего делать. Они пошли на причал, сели в первую же гондолу, уходившую в Облачное море, и, добравшись до центра города, попросили какого-то таксвиста довести их до остановки Трамаэра. Когда переполненный вагон воздушного поезда оторвался от земли, солнце уже встало. Сидя рядом с Октавио, афелия краем глаза разглядывала его. Челка закрывала ту половину лица, где виднелись ранки на носу и брови. Глаза прятались под опухшими от усталости веками. Октавия сидел, скрестив руки на груди, напрягшись, словно готовился отразить нападение. Офелия ясно почувствовала. В юноше произошли какие-то изменения. «Что ты собираешься делать?» — тихо спросила она. Октавия ответил не сразу. Он продолжал смотреть в пустоту за оконным стеклом и, наконец, процедил сквозь зубы. «Уэлл...» «Well... «Я ударил человека. Присутствовал при убийстве и за один день стал свидетелем стольких запрещенных действий, сколько не видел за всю свою жизнь. После занятий я обо всем расскажу матери. Она сумеет принять наиболее справедливое решение. Как ты считаешь?» Он вопросительно уставился на Офелию. И тут девушка поняла, что в нем изменилось. Октавия всегда смотрел на мир глазами победителя, всегда был уверен, что займет в нем достойное место и станет играть отнюдь не последнюю роль, а сейчас он начал сомневаться в себе. — Мне кажется, — немного подумав, произнесла Офелия, — ты сам должен определить, какое решение наиболее справедливо. В пристальном взгляде Октавия читался неподдельный интерес. — Любопытно, — промолвил он. «Мне даже кажется, что я готов в тебя влюбиться». Офелия сняла очки, чтобы не дать им покраснеть прямо у нее на носу. Она чувствовала себя немытой и дурно пахнущей, и уж никак не ожидала от юноши такого признания. «Октавио?» «Не надо лишних слов». Ровным тоном произнес он. «Даже если ты мне приглянулась, между нами ничего быть не может, и не только из-за устава», — добавил он с ноткой иронии, — «для меня ты...» «Слишком трусливо». Офелия снова надела очки, и профиль Октавии обрел четкие контуры. Его смуглая кожа и черные волосы явственно выделялись на фоне окна. Казалось, он смотрит куда-то вдаль, обдумывая свое будущее. Девушка с удивлением поймала себя на мысли, что любуется им. Октавия был почти одного с ней роста, но ей он всегда оказался гораздо выше, и теперь она поняла, почему так происходило. Просто, в отличие от нее, он имел мужество нести ответственность за свои мысли, чувства и поступки. «Так значит, я слишком труслива», — повторила про себя Офеля, откинувшись на спинку скамьи. «Увы, она заслужила это определение». Вскоре Тромаэра приземлился на перроне дружной семьи. Едва они свернули в главную аллею школы, как из всех камер зазвучало. «Курсант Явлалия! Курсант Октавия! Вас срочно вызывают в кабинет леди Елены!» Они переглянулись. Не ночевать в общежитии считалось провинностью за которую полагалось наказание, но главное, директриса никогда не позволила бы кому-то из курсантов пропустить занятия, разве что в чрезвычайных обстоятельствах. Офелия и Октавия прошли через лабиринт садов и крытых галерей, где царила тишина, нарушаемая только стрекотом цикад, но и те, почуяв их приближение, замолкали. Проходя мимо аудитории крестников Елены, они увидели сквозь высокие окна, как все сидевшие там студенты повернули к ним головы. Вызов в дирекцию представлял собой гораздо более волнующее событие, нежели привычные понедельничные лекции, звучащие в наушниках. Тем более, что подобный вызов, возможно, означал уменьшение числа конкурентов на получение степени виртуозов. Когда Офелия увидела пришвартованный возле главного корпуса дирижабль, она почувствовала, что вот-вот задохнется. На белом боку летательного аппарата сверкало золотое солнце. «Нас опередили», — заметил Октавия. Миновав вереницу колонат лестниц, они вошли в директорский кабинет. Как всегда, там царил полумрак, и Офелия не сразу освоилась со сменой освещения. За мраморным письменным столом выселась слоноподобная фигура Елены. В кабинете находились еще трое. Стражник из городского патруля, державший под мышкой шлем, лопоухий фотограф и леди Септима, которая при виде изуродованного лица сына даже бровью не повела. «Знание служит миру и прогрессу», приветствовали собравшихся Октавия и Офелия, вытянувшись по стойке смирно. «Знание служит миру и прогрессу», — ответил стражник. Его борода напоминала взметнувшуюся волну. На фоне темной кожи каждый ее волосок отливал серебром. Судя по большому носу с шумом, вдыхавшему воздух, стражник происходил из обонятелей. «Заранее приношу свои извинения сыну леди Септимы за неудобства, причиненные этим вызовом». Я помню, что совсем скоро состоится церемония присуждения степеней, и, разумеется, вас не следует отрывать от занятий. Значит, — подумала Офелия, — меня в расчет можно не брать. По крайней мере, тон задан». В школе Октавия мой сын, а такой же курсант, как и остальные. Ровным голосом произнесла леди Септима, и я здесь не его мать, официальная представительница лорда Палукса. Исполняйте свой долг и спрашивайте курсанта Октавия обо всем. Кивнув в знак согласия, стражник что-то положил на мраморную столешницу. — Это ваша вещь? На столе лежала цепочка, которую бесстрашный сорвал с лица юноши. «Да, это моя вещь, сир», — подтвердил Октавио. «Мы вчера нашли ее в квартале, где проживают бесправные в одном из дворов. Возле трупа возмутителя спокойствия, которого наши службы усиленно разыскивали на протяжении нескольких лет. Ведь это он вас так изуродовал», — спросил стражник, указывая на рваные ранки Октавия. «Да, сир, однако я не повинен в его смерти». Стражник расплылся в добродушной улыбке, а его серебристые усы встали торчком. «Никто в ней не повинен! Не беспокойтесь, милорд, причина смерти не вызывает сомнений!» Офелия пришла в недоумение. Она снова вспомнила распростертый в политруп труп выпученные глаза и открытый рот. Профессор Вольф оказался прав. На Вавилоне люди видели только то, что хотели видеть. Она разглядывала огромное тело и длинные, переплетенные паучьи пальцы Елены, неподвижно выседавшие в своем кресле. Елена, видимо, пока решила остаться в роли зрительниц. Ее оптический аппарат, подобный театральному биноклю, был направлен на посетителей. «Мы хотели бы уточнить, — продолжал стражник, — действительно ли бесстрашный и почти безупречный повинен в применении насилия? Как это не грустно, но я вынужден констатировать, что сей возмутитель спокойствия пользовался определенной популярностью, разумеется, весьма относительной, среди самых убогих и наиболее подверженных влиянию жителей нашего города. «Мы сделаем все возможное, чтобы смерть не превратила его в героя», заявил он бодрым голосом, воинственно раздувая ноздри. Яркая вспышка озарила полумрак кабинета. Лопоухий фотограф наставил аппарат на Октаве и щелкнул затвором. Офелия на секунду не сомневалась, что уже завтра официальные новости напечатают крупным планом снимок его из раненого лица. «Больше вопросов нет», — проговорил стражник, надевая золоченый шлем. «Благодарю вас за содействие». «Я также повинен в применении насилия». Заявление Октавия прозвучало словно гром среди ясного неба. Из-под полуприкрытых век леди Септимы блеснули искры. Фотограф, собиравший аппаратуру, застыл с чехлом в руках. Леди Елена по-прежнему сохраняла невозмутимость. Внешне Октавия тоже выглядел спокойным, но краем глаза Афелия видела, как судорожно он сжимал за спиной руки, скрывая их дрожь. В порыве жалости она едва не поддалась желанию все рассказать, однако он, метнув на нее взгляд, дал понять, что не желает этого сейчас сражением командовал он. «Вы наверняка заметили кровоподтеки на теле погибшего», уверенным тоном произнес Октавия. «Это следы от ударов, которые нанес ему я». Патрульный, уже собравшийся уходить, замер от изумления. Придя в себя и подкрутив усы, он обратился к леди Септиме. «Очень жаль». Однако эта деталь не кажется мне настолько важной, чтобы упоминать о ней в рапорте Желаю прекрасного дня. Стражник и фотограф поклонившись вышли из кабинета. Октавия смотрел им вслед с таким выражением лица, которого Афеля еще никогда у него не видела. Похоже шок от слов патрульного не шел ни в какое сравнение с тем, что довелось ему пережить за последние 24 часа. Не кажется важной повторил он не понимаю. «Мама, разве я не должен отвечать за свои...» Одним взглядом леди Септима прервала его речь. «Здесь я вам не мама, курсант Октавия, и не вам обсуждать решения представителей правопорядка». Курсант Явлали, «Вы инициатор этой экскурсии в квартал бесправных». И голос и взгляд леди Септимы источали злобу. Теперь девушка окончательно убедилась, что та ненавидит Явлалию. Ведь именно она, чужестранка, сбила с пути ее образцового мальчика. Итак, это вы уговорили курсанта Октавия пойти вместе с вами? Да. Вы сознательно подстроили встречу с бесстрашным и почти безупречным? Нет. Вы можете утверждать, что вероятность встретить его там равнялась нулю? Офелия скрипнула зубами. Манера леди Септимы вести допрос измотала ее. леди Елена слушала молча, словно ей было нечего сказать. Но ведь Офелия числилась студенткой ее школы. Неужели правительница поддавалась внушению так же, как и палукс Утверждать не могу, но я не знала. «Вы понимаете, что скоро церемония присуждения степеней», — продолжала леди Септима, не дав Офелии договорить. «Да». «Вы понимаете, что подвели вашего товарища под взыскание во время учебы и вдобавок подвергли опасности его жизнь?» «Да». Дрожащий голос выдал Офелию. Каждое слово леди Септимы было для нее как прививка виновности. «Прошу разрешения изложить свою версию фактов», — вмешался Октавио. «Я сопровождал курсанта Евлалию добровольно. Будучи предвестниками, мы совместно вели расследование. То, что нам удалось узнать, гораздо важнее того, о чем мы сейчас здесь говорим. Если вы дадите нам возможность объяснить...» «Вы свои показания уже дали», — отрезала леди Септима. «Курсант Октавио, немедленно отправляйтесь к себе в роту, но сначала в медицинские кабинеты в гардеробную. Ваш внешний вид не соответствует правилам нашего учебного заведения». Пылающие взгляды сына и матери скрестились, словно два факела. Но факел Октавио погас первым. Ни разу, даже когда у юноши из брови вырвали цепочку... Офелия не видела на его лице выражения такой невыносимой муки. Из всех своих иллюзий Октавия утратил самую дорогую. Громко хлопнув дверью, он вышел. От резкого звука леди Елена дернулась, отчего ее рот перекосился, обнажив грозные, как у акулы, зубы. «Миледи», — продолжила леди Септима, разворачиваясь на каблуках к Елене, Так как речь идет об одной из ваших кресниц, выбор наказания за вами. Но я позволю себе рекомендовать изгнание, причем немедленное. «Протестую!» Это слово вырвалось из Офелии вместе с переполнявшим ее гневом. Впервые она ощутила полную силу своих когтей, словно выросших на каждом нервном окончании. Инстинкт подсказывал ей, что она могла бы ими воспользоваться, чтобы ранить леди Септиму так же больно, как та ранила Октавио. Достаточно было лишь соединить собственную нервную систему с нервной системой своей наставницы. Для этого хватило бы всего одной мысли. Афелия сняла очки и глубоко вздохнула. Искушение едва не одолело ее, и она сожалела о своей вспышке. — Я протестую, — повторила девушка уже спокойно. — Я требую, чтобы мне дали высказаться. — Слушаю вас. Сначала начала допроса Елена впервые подала голос, и он прозвучал громовым раскатом. Ей хватило всего двух слов, чтобы стало ясно, кто здесь главный. Всё свое внимание Фелия сосредоточила на повернутом в ее сторону оптическом аппарате. Раз уж она разочаровала Торна и невольно настроила против себя леди Септиму, которая наверняка не позволит Евлалии получить степень, значит, надо бороться хотя бы за место в школе. Я искренне признательна за данную мне возможность стать частью дружной семьи. Здесь я получила солидное образование, позволившее мне не только усовершенствовать мое семейное свойство, но и расширить мои познания. В благодарности я прилагала все усилия, чтобы достойно трудиться в группах чтения, и постаралась оправдать оказанное мне доверие, взяв на себя работу курсантки Медианы в секретариуме. Офелия откашлялась и выпрямила спину, чтобы набрать в грудь больше воздуха. «И нельзя потерпеть поражение из-за тихого голоса. Сегодня ее непременно должны услышать». За время стажировки я твердо запомнила, что предвестник не ждет, когда информация придет к нему. Он должен искать ее сам. И я это сделала. Я обнаружила, что в мемориале сожгли уникальные издания и начала расследовать причины такого поступка. Курсант Октавия помогал мне. Мы предположили, что профессор Вольф сможет прояснить некоторые вопросы, относящиеся к нашему расследованию. Дома мы профессора не застали, и в поисках его случайно наткнулись на бесстрашного и почти безупречного». Офелия говорила чистую правду, только о самом важном предпочла умолчать. Она не слишком доверяла леди Септиме, чтобы пускаться в откровение. Однако, если судить по легкому подергиванию век преподавательницы, рассказ курсанта Евлалии удивил ее. Со слоновьей медлительностью леди Елена развернула свое кресло к леди Септиме. Так и есть, книги бросили в огонь. Но разве сжигание книг не противоречит самой цели существования мемориала? — Я ничего не знала, — неохотно ответила леди Септима. — Но это никак не извиняет ваших поступков, курсант Явлалия. Вам следовало прийти посоветоваться со мной. Офелия переступила с ноги на ногу, желая услышать, как зазвенят крылышки предвестницы у нее на сапогах. Мы не имели необходимых доказательств поэтому хотели сначала докопаться до истины. «Как вы нас учили, профессор?» Офелия испытала истинное удовлетворение, поняв, что сумела обернуть против леди Септимы ее же собственные наставления. И девушке показалось, что, несмотря на многочисленные сверкающие золотом голуной формы, свет, исходящий от леди Септимы, слегка померк. Леди Елена расплела свои бесконечно длинные пальцы, Взяла со стола ручку и что-то записала. «Курсант Евлалия остается. Она имеет право присутствовать на присуждении степеней вместе со всеми остальными курсантами и будет участвовать в конкурсе наравне с другими. Однако...» — продолжила леди Елена, когда Офелия уже собралась благодарить ее. «Гордыня и отсутствие здравомыслия, проявленные ею в этом деле не согласуется с тем, чего я жду от своих предвестников. Поэтому курсант Евлалия наказана и до дня церемонии проведет время в изолярии. Я лишаю ее возможности общаться с кем-либо, а в личном деле приказываю сделать запись о неподобающем поведении. Изолярий — идеальное место для размышлений». «Воспользуйтесь пребыванием там, чтобы обдумать ваши поступки, курсант!» — завершила леди Елена за могильным голосом. офели уже не слышала ее. Кровь молоточками стучала в висках, а перед глазами стояла торжествующая улыбка леди Септимы.